Глава т ы р Уже в ближайшую ночь мне только и оставалось, что прогуливаться тенями по несамому приятному на вид району. Не сказал бы, что дома тут были совсем уж ш л о ч у г а м и скорее просто добротные здания без всяких изысков, но вот запах о т д а ю щ и й нечистотами и общее состояние этих зданий, что не видели ремонта уже много лет, не добавлял привлекательности данному месту жительства. Нет, конечно же, нельзя их было называть трущобами. Все-таки там все куда как хуже. Скорее это был квартал для самых непритязательных граждан, имеющих малооплачиваемую, но все же работу. Не хотелось бы тут, конечно, жить, но для кого-то просто нет иного выбора. В других кварталах дома были куда дороже, а жить в черте города куда предпочтительнее, чем вне его. Что я тут делаю? И почему вообще у меня появилась такая странная идея гулять по не самым красивым улочкам города? Тут все просто. Это и был следующий этап моего плана. Газета с н у ж н ы й мне н о в о с т ь ю успела выйти, хоть м о и м р а б о т н и к а м и пришлось сильно постараться, дабы успеть сделать это сегодня. И теперь оставалось только ловить рыбку на живца. А живцом в данном случае как раз и выступала моя статья. Да, конечно, был шанс, что наркоторговцы не отслеживают местные новости, но это крайне маловероятно. Все же при такой работе лучше держать ух о в остро. А ждал я их реакции на данную новость, что просто обязано последовать. Все же будь я на их месте, то решился бы поскорее сменить расположение своей базы, опасаясь, что она может быть скомпрометирована. А так как этот район является наиболее вероятным местоположением их базы, то искать стоит тут. Все же, если они производят наркотик на месте, то просто обязаны держать его запас, который можно будет засечь при транспортировке. Конечно, есть множество но, из-за которых мой план может пойти крахом. Товара может быть слишком мало. Все же порошок не габаритная штука. Возможно и то, что их базы находятся совсем не в этом районе, да и вообще много других причин. Но даже несмотря на это мне остается только продолжать патрулировать и надеяться, что я оказался прав. Пока я занимался этим делом, пришлось повстречать множество ситуаций, в которые не стоило влезать. Началось все с того, как я увидел пару человек возле одного из домов, подумав, что это могут быть мои клиенты. Я приблизился. Вот только то, что один из них аккуратно вскрыл дверь и пробрался внутрь, а второй остался неподалеку на с т р е м е сразу дало понять об их виде деятельности. Вот только влезать в происходящее безаконие з я не стал. Может показаться, что я сделал что-то неправильное, ведь остановить вора долг любого порядочного человека, и то, что у меня есть возможность сделать это, не рискуя напороться на нож. Тоже немаловажный фактор. Вот только проблема в том, что такими действиями я могу спугнуть свою настоящую добычу, а это куда важнее пары домушников. Да и не супергероя, чтобы патрулировать улицы города и отлавливать мелких преступников. Именно поэтому я и п р о и г н о р и р о в а л драку неподалеку. И уж тем более не стал ничего делать с жрицей любви, уединившейся в переулке с клиентом, и пока он пыхтел, в ы т я г и в а ю щ и й Из его кошелька монеты. Это не мое дело. Вообще ночные улицы оказались, на удивление, оживленными, хотя чем сильнее я удалялся от ближайшей таверны, тем тише становилось. Всех встреченных мной людей я осматривал магическим зрением, да и просто смотрел за поведением и действиями людей. И вот, похоже, спустя несколько часов с начала моего дежурства. Появился весьма интересный персонаж, а точнее их было двое. Оба они были ничем не примечательными личностями, что совершенно не выделялись в этих местах. Вот только была одна деталь, что не мог увидеть обычный человек. Один из них был магом, а вероятность нахождения в этом районе ночью мага, как всем понятно, крайне невелика. Но ну, если только это не чудик вроде меня, так что. Недолго думая, я решил проследить за ними, конечно же, соблюдая определенную дистанцию. Путь до своей цели они преодолели минут за десять в полнейшей тишине. А я ведь надеялся, что эти двое мужчин р а з г о в о р я с я и получится узнать, кто это такие. А дошли они до одного из ничем не примечательных домиков на к р а и неквартала. Глядя на него магическим зрением, увидеть ничего не удалось. Но это и понятно. Светись он как новогодняя гирлянда, и тайная стража точно заинтересовалась бы, откуда магическая защита на доме в таком квартале. И лишь только за этими мужиками скрипнув закрылась дверь, а я прошмыгнул следом, как тишина тут же прекратилась. Эй, ты проверял? За нами хвоста не было? – спросил Мак, посмотрев на своего собеседника. Нет, все в порядке. Но мог бы сам такой отслеживать, буркнул мужик в ответ. Заткнись лучше, шикнул Мак. Тебя представили ко мне именно для того, чтобы ты занимался подобной работой. Буду я еще сам заниматься подобным. У меня тут совершенно другая задача. Эх, если бы не указание господина, то давно убил тебя. Уж больно много себе позволяешь. Но нельзя. Он по всей видимости тебя ценит. На что мужик лишь фыркнул и направился в следующую комнату. А вот уже там моим глазам предстало кое-что интересное: еще один маг, сидевший за столом с весами и фасовавший уже знакомый мне порошок по сверткам из бумаги. А Люций, наконец-то ты тут. Пусть этот чурбан теперь сам подобным занимается. Меня это достало. Бросил он на стол последний сверток. И почему я вообще должен э т и м заниматься? Ничего не поделаешь. Нас слишком мало, приходится обходиться своими силами. А то я бы тоже, конечно, предпочел, чтобы этим занимались слуги. Так не проще было бы, чтобы заранее все упаковали. Нет, н о т Это затруднило бы транспортировку груза. в Здохнул он. а ф а с о в а т ь нужно. Еще не хватало, чтобы кто-то соловил передозировку. Тогда все слишком быстро вскроется, и нам придется бежать. Ладно, ладно, я понял. Примирительно поднял руки Маг. Как дела с последней партией? Тсс, не очень у нас дела. Пришлось тормознуть на сегодня. д о меня дошли слухи, что стражи готовы захватить каких-то наркодельцов. Конечно, это наверняка не про нас. Да и сделать без поддержки магов они ничего не смогут. Но лучше не рисковать и сменить адрес на резервный. Так что собирай вещи. Лучше это сделать прямо сейчас, не дожидаясь утра. Что? Но это ведь просто не можем быть мы, иначе нас б у ж е взяла тайная полиция. Обычным стражникам не п о з в о л и т ввязываться в такое. Так что не стоит беспокоиться. Отмахнулся Нот. На нас могли выйти случайно, приняв за обычных людей. Все же лучше перестраховаться. Благо это не займет много времени. Вон, смотри, даже это ничтожество уже собирается. Кивнул Люций на пришедшего с ним мужика, что сейчас убирал в заплечный мешок мешочки поменьше, по всей видимости, заполненные порошком. а н е плохо, они тут подготовились. Про себя присвистнул я от удивления. Эти можно, наверное, всех магов академии угостить. Видно, готовились они тут задержаться надолго. На что тот лишь отвернул голову от них, недовольно скривился и два слышно скрипнул зубами. Похоже, ему все это не нравилось, но поделать против двух магов он ничего не мог. Это можно будет попробовать использовать, решил я для себя. Злить человека, с которым работаешь, не лучшая идея. Но, видимо, у этих магов больно много с п е с и Чтобы даже задумываться о таком, маги все же решились начать собираться самостоятельно, так что пока Нот аккуратно собирал порошок со стола, Люци удалился в другую комнату, куда последовал и я. Ведь это отличный шанс, чтобы разобраться с ними поодиночке. Люци же, не обращая ни на что внимания, начал копаться в одном из ящиков шкафа, чтобы вскоре вытащить оттуда солидно выглядящий кошелёк. И судя по весьма знакомого вида выпирающим деталям, там точно лежали монеты. Неплохо они заработали. Будет мне хорошая премия. Промелькнула у меня мысль в тот же момент, когда я вырубал склонившегося над кошелем мага. Правда, тут же пришлось его перехватить и аккуратно уложить на пол, дабы звук упавшего тела или того хуже разлетевшихся монет. Не насторожил остальных обитателей дома. Мешочек же я лишь мельком окинул взглядом и, поняв, что там лежат одни золотые монеты, положил свое пространственное кольцо. Пересчитать можно и позже. Сейчас это не так важно. Дальше же пришлось вернуться в прошлую комнату, чтобы совершить те же действия. К сожалению, времени на то, чтобы они разошлись в разные комнаты, не было. д да и зайди один из них в другую комнату, и у меня могли бы быть проблемы. Так что пришлось действовать в тот момент, когда они не смотрели друг на друга. Сперва я глушил мага как самого опасного противника, но это не осталось незамеченным. Этот безымянный для меня человек имел отменную реакцию и чувство опасности. Успев развернуться в мою сторону, он потянулся за кинжалом одновременно, готовясь закричать. Вот только дать ему это сделать. Я не собирался. Тут же использовал свою тень как дубину, переместил ее ему за спину и незатейливо приложил по голове. Похоже, этого было достаточно, чтобы вырубить его. Пока же они не пришли в сознание, я быстро связал их, поместив в одну комнату. Благо веревки на такой случай я таскал с собой с запасом. Правда возникала и еще одна проблема. А именно маги. Простое связывание явно не помешает им творить свои плетения. Был у меня один способ амулет, что мог пленить мага, оставшийся у меня с тех пор, как я освободил профессора. Как-то до этого момента он был мне и не нужен особо. Обычно я сразу убивал своих врагов магов. К сожалению, он был у меня только один. Проф так и не обучил меня его созданию. Не знаю почему. Может, не до конца доверял мне, может, я пока еще не был готов к такой сложной работе, или же просто забыл. Но сейчас с этим уже ничего не поделаешь. Придется работать с тем, что есть. Поэтому я надел а м у л е т на Люцуса, и а второго мага упаковал покрепче и приготовился вырубить его снова или убить, если очнется раньше времени. Осмотрев дом и убедившись, что больше тут никого нет, Я приступил к пробуждению мага, что должен ответить на все мои вопросы. А что? Кто ты? Растерянно начал он озираться по сторонам. Ты не сможешь напасть на меня или как бы то ни было причинить мне вред. Сразу же обезопасил себя от возможных проблем. И я запрещаю тебе пытаться освободиться. А что ты несешь? Тут же постарался он применить магию. Чтобы уничтожить веревки, но тотчас скривился от боли. Черт! п о д ч и н я ю щ и й амулет? Именно. А теперь давай рассказывай, кто ты, откуда и что здесь делаешь. Ха, ну ты идиот. Лишь расмеялся с он над т а к и е с л о в а Не знал, что подобный амулет может заставить выполнять только физические действия, но никак не раскрывать свои тайны. Да, можно получить раба из мага. Но заполучить его знания невозможно, и н а ч е этим способом пользовались все подряд, чтобы выведать тайны своих врагов. Да и самому лет далеко не вечен, а я достаточно сильный маг, чтобы перебороть его действия со временем. Хм, неприятное известие. Нахмурился я. Это ломало многие мои планы, но это ничего не меняет. Ты ведь все равно мне расскажешь о том, что я хочу знать. Иначе живым отсюда не выйдешь. Ха, но ну ты попробуй. Меня учили терпеть боль. Лишь о с к а л и л с я он, глядя на меня, как будто с высока. Конечно же, любого можно сломать, даже если его учили противостоять подобному. Вот только сколько это займет времени – совсем иной вопрос. А мне не хотелось бы задерживаться тут больше необходимого, а тем более оставлять этого мага в живых. Он ведь и вправду может вырваться со временем. Второго мага будить еще меньше смысла, то даже не будет ограниченному летом, так что точно ничего не скажет. Похоже, придется их всех убить, не добившись правды. Или же нет? Мне в голову пришла странная затея, которую я решил попробовать притворить в жизнь, и для этого сперва пришлось разбудить мужика, лежащего рядом. Эй! Ты ведь уже проснулся? – спросил я, едва он приоткрыл свои веки и продемонстрировал ему кинжал, почти упершийся в его глаз. Ты должен понимать, что пытаться освободиться бессмысленно. Я понял. Прохрипел он, стараясь не шевельнуться, чтобы не задеть клинок. У меня есть к тебе предложение. Ты ведь не такой спесивый, как эти долбанные маги. Если ты мне все расскажешь о вас, ваших планах, прочем... то позволю убить этих подонков. Кивнул я в их сторону. Эй, у наш слуга и не станет делать подобную глупость. Вскрикнул л ю ц и й Тебя ведь они тоже достали. Так может сделаешь мир лучше, избавив его от этих тварей. Как змеи скуситель продолжил я. И похоже такие слова нашли отклик в его сердце. Я согласен. Криво ухмыльнувшись ответил он. Что? Скинулся Мак, но тут же был вырублен м ной, чтобы не мешался. Рассказывай. Ты ведь и так понимаешь, что я хочу знать. Мы из королевства Лиром. Послал нас сюда граф Люций. Этот что ли? Кивнул н а в а л я ю щ е е с я тело. Нет, конечно. Они просто из одного рода. Он приходится графу то ли троюродным, то ли четвероюродным племянником. Отмахнулся мужик. Нас послали сюда, чтобы начать распространять среди магов этот наркотик. Сказали начинать со студентов академии, ведь более опытные маги на такую дрмовую силу не купятся. Логично. Но ведь это не простой наркотик. У него есть интересные побочные эффекты. Конечно. Поначалу он, конечно, усиливает мага, но при длительном применении... Магический дар деградирует, пока полностью не исчезнет. Причем, если не бросить в самом начале, то потом, даже перестав его принимать, все станет только хуже. Человек, скорее всего, умрет. Прокашлился он. И именно это и было нашей целью: ослабить новое поколение магов этой страны, чтобы в будущем наше королевство могло победить в войне. Логично. Теперь все становится понятным. Кивнул я. Но тебе ведь на это все равно. Ты ведь согласился на подобное, чтобы побольше навредить магам? Хм, как будто кто-то у меня спрашивал, хочу ли это делать. Мне просто приказали. Все из-за моих навыков. Хрипло рассмеялся он. Но по сути да. Я ненавижу магов, этих с п е с и в ы х уродов, считающих, что они высшие существа, а мы никто, просто пыль под их ногами. Один из этих уродов издосиловал и убил мою невесту. Я, я никогда и м этого не прощу. Да, давить этих уродов нужно. Согласно кивал его словам. Парень ведь не видел, что я маг. Оглушили ты его со спины, а после пробуждения магию свою не показывал. Боюсь узнаю н э т о то ничего бы мне не рассказал. Но так даже лучше. Вы одни были отправлены, или есть еще другие группы? Не знаю, но от граф отправились только мы. Это р а с п о р я ж е н и е было с более высокого уровня, так что не исключаю возможности, что другие тоже отправили своих людей. Да и меня никто не посвящал в такие подробности, но я никогда не видел, чтобы кто-то из этих связывался с другими. Ясно. А где делают этот наркотик? Тебе известно? Нет, покачал он головой. Я даже не знаю, с чего его делают, но это было и не важно. Ладно, тогда раз я обещал позволить тебе убить их, то сдержу свое обещание. Произнес я, перерезая веревки и передавая ему в руки его же кинжал. Сам же я был готов в любой момент защититься от его атаки своей тенью, если быстро достать из них информацию не было возможности. То и живыми они мне больше не нужны. Как долго я этого жаждал! Неверящий, посмотрев на меня, молвил он. Поднявшись, он тут же приблизился к Люцию и недолго думая, в о н з и л к и н жал прямо ему в живот и так около пяти раз. И тут же повторил те же действия со вторым магом, счастливо и немного безумно улыбаясь. Стоило ему закончить? И я тут же, и с п о л ь з о в а в оружие одного из магов, п р о н з и л его сердце. Да, я обещал ему жизни магов, но не говорил, что оставлю его в живых. Никто не должен узнать о том, что я был тут.